Глава вторая. До цели мы добрались без происшествий, успешно миновав все заставы и патрули на пути. Да и само границу пересечь было ещё легче. Охранялось она только на дороге, выходящей из магического леса, и всё. Мы же проехали иными тропами. Я их, конечно, понимаю. Мало какой безумец отважится передвигаться через этот смертельно опасный лес. Так какой смысл распылять свои силы напрасно? Ну тем лучше для нас. Всё же после помощи духа леса с демонами он стал относиться к нам ещё лучше и позволял беспрепятственно передвигаться по всей территории без ограничений. И вот перед нами предстали стены столицы Лирума, и к нескольким точкам ворот, словно ручейки, стекались люди, с удивлением много людей. Такого я точно не ожидал. учитывая возможную угрозу повторного нападения демонов. Но скорая свадьба принца, по всей видимости, заставляла людей рисковать. И если обычные люди стремились сюда, дабы им что-то перепало во время празднеств, то у аристократов особого выбора не было. Если пришло приглашение от короля, то быть они обязаны, несмотря на необходимость следить за своими владениями. Хотя, судя по радостному гомону, они этому не были особо против. Всё-таки такое мероприятие это шанс засветиться перед влиятельными людьми. Или, чем демоны ни шутят, самим королём. Один подобранный вовремя платок может коренным образом повлиять на судьбу человека. И это я не шучу. Действительно был такой инцидент при нынешнем короля. Каким-то чудом оказавшийся рядом барон подал платок его величеству, когда он закашлял. И уже на следующий день тот барон проснулся графом. Не знаю, было ли это актом самодурства короля или с планированным моментом, но факт есть факт. Мы присоединились к одному из ручейков людей, заняв очередь. А когда достигли ворот, то пришлось предоставить документы на имя барона Кадре и его слуг. Да, подобное я подготовил заранее, Благо, стража не особо тщательно проверяла бумаги. Для них сейчас было куда важнее не пропустить возможных демонов, что могли замаскироваться под людей. Именно из-за этого и пришлось идти под видом аристократов, а не простолюдинов, что было бы проще. На магическую энергию всех въезжающих проверяли в первую очередь. Но, миновав ворота, мы двинулись в подготовленный на подобные случаи конспиративный дом. Находился он не в самом благополучном районе, но зато никто не будет задавать ненужных вопросов. Там жители могли меняться по несколько раз за месяц, и никому до новеньких дела не было. Естественно, что подобных небольших домиков в этом городе у меня было несколько, на разные случаи жизни, а заботился заранее для подобных ситуаций. Отследить их владельцев просто невозможно. Все они записаны на несуществующих или давно умерших личностей. А те, кто передавал деньги за владение, уже покинули эту страну. Не говоря уже о том, что даже их лиц никто не видел. Естественно, дома не только для личного пользования, иначе это было бы слишком расточительно. Моим шпионам тоже ведь где-то надо было останавливаться. Разве что в центральном районе имущества не было. Слишком рискованно. Тем на новых владельцев обращают внимание очень тщательно. Да и дорого, если честно, неразумно дорого, оно того просто не стоило. Но войдя в дом, мы наконец смогли расслабиться после долгого пути и хорошенько выспаться. А перед этим было отправлено сообщение моим людям, чтобы к завтрашнему утру собрали и обработали накопившуюся информацию. Её ставили в паре кварталов отсюда в укромном месте. И на следующий день, я переместившись в тенях, забрал послание и проверив его на сюрпризы, вернулся назад. Да, наблюдатели проработали, ну, очень хорошо. Это я понял едва углубился в первые строчки доклада. Вся информация о передвижении интересующих меня лиц за последнее время, график проведения свадьбы и даже список приглашённых гостей. Вот последнее меня Из интересовало больше всего. Хотя это было больше похоже на перепись аристократов королевства, разве что совсем мелочь не приглашали. А вот начиная с баронов, владеющих собственными замками, приглашены были все. Да, празднество действительно планируется быть грандиозным. Тем приятнее будет его подпортить. А ведь на некоторых людей из этого списка у меня есть неплохие папочки с компроматом. Вот только, увы, именно в данной ситуации использовать их вряд ли получится. Не настолько там серьезные косяки, чтобы заставить убить наследного принца. Можно было бы таким образом заполучить нужные мне приглашения на празднество, вот только опять мимо. Слишком заметные личности, чтобы притворяться ими. Нет, мне нужен кто-то с окраин, редко выбирающийся в столицу. И такие нашлись в списке. даже были указаны места их текущей дислокации. Этим и займусь вечером. А сейчас мои глаза зацепились за куда более интересную новость. Про Артур, вы не поверите, но судьба явно благоволит нам, хоть и не до конца. Кинул я перед собой лист с интересовавшим докладом. Вы только посмотрите на это. А? Что там? Схватил бумагу Артур. подойдя к столу. Хм. Да ты шутишь. Ни капли? В таком бы мне врать не стали. Информация проверена. Но ну, чего у вас там не томите? Фыркнул проф, также подходя ближе. На роуле было совершено покушение. Потряс в воздухе бумажкой ред. Неудачное, но всё же. Причём, судя по всему, это дело рук короля или кого-то из его ближайшего окружения. Не может быть. Васк кликнул проф. Он же ближайший сподвижник короля, а его дочь выходит за принца. Это безумие пытаться сделать подобное прямо перед свадьбой. Судя по всему, между ними произошла серьёзная ссора. Король был сильно недоволен, что Рольи покинул столицу, прихватив с собой больше войск, чем нужно. Причём это произошло прямо накануне нападения демонов. Он мог посчитать, что Герцх сделал это специально. Но свадьба в любом случае состоится. Даже если бы Ролли помер, король своей выгоды не упустит. Возможно, так было бы даже лучше. Слишком большую власть в последнее время взял в руки Герцог. От таких опасных конкурентов принято избавляться, а всё его имущество после свадьбы можно экспроприировать, дополнил я. Значит, теперь Ролли и король на ножах? спросил Артур. Вряд ли. Этот старый лис Наверняка сгладит острые углы и постарается вновь замириться с королем. Хотя некоторая холодность все же останется. Скрипнув стулом, облокотился на стол старик. «И это можно использовать при случае», — кивнул я. «Разлад в стане врага никогда лишним не бывает. Тут, тут ты, несомненно, не прав. прав». В один голос произнесли мои собеседники и тут же рассмеялись. Новость была действительно приятная. Жаль, только дело не довели до конца. Или не захотели. Это могло быть лишь предупреждение, что не стоит зарываться, все люди смертны. Если бы герцог умер не от моей руки, я бы даже не огорчился. Одной проблемы меньше, тем проще. Но, видимо, не судьба. Стоит потом тщательно обдумать, как это использовать. А пока я решил сосредоточиться на текущей проблеме. Приглашение. Мне нужно его достать. Решено было остановиться на нескольких вариантах. Первый. Три барона с окраины западных земель. Настоящие воины, что предпочитают торжественным приемом проводить время в седле своих лошадей. В столице их практически никто не знает. Хороший вариант. Второй. Барон с двумя сыновьями, также с западных окраин. И земли специализируются на рыболовстве и не особо процветают, так что у них просто нет возможности тратить деньги на регулярные балы в столице. И третий вариант граф с двумя подчинёнными баронами из горной долины на востоке. Опять же, не любители показывать носы за пределы своих земель. Трудный выбор, но в итоге я решила остановиться на втором варианте. Первый и третий слишком боевиты. Могу достать проблем. Ды по возрасту не совсем подходит. А вот барон с сыновьями как раз. Уже достаточно пожилой мужчина и молодые парни лет 20-30. Если старика ещё теоретически кто-то мог узнать, то вот его сыновья ещё ни разу не были в столице. Отличный вариант. И что самое приятное, парни не учились в местной магической академии. Так что друзей у них тут быть не должно. Более того, собственного жилья в столицу у них не было. Они остановились на обычном постоялом дворе, что лишь облегчит мне работу. Но перед тем, как действовать, я решил немного понаблюдать. Мало ли, вдруг мои люди ошиблись и знакомый у барона тут есть. Всё же с его прибытия в город прошло не так много времени, и уследить за столькими людьми одновременно не так просто. особенно учитывая, что не так уж и много у меня тут шпионов. Парни вели себя точно так, как я и предполагал. Шлялись по столице Глазеева круг, как типичные провинциалы. Пытались заигрывать с девушками, не совсем удачно, правда. Да, красавчиками я их бы не назвал, хоть и не совсем урода. Если бы не магические дары и одежда, то отличить их от обычных горожан было бы почти невозможно. Сам же их отец тем временем напивался в таверне, где они остановились. Да, это как раз то, что нужно. Дождавшись ночи, я отправился в их комнату, проникнув через окно. Все они сладко спали, и лишь слитный тройной храп нарушал тишину вечера. Спаиваю им сонный зелье, чтобы точно не проснулись раньше времени, оставляя на тумбочке рядом с кроватью плату за проживание. Ровно ту сумму, что услышал в трактире днем, до последней медной монеты. Нельзя выбиваться из образа не особо богатых магов. Пусть считают, что они покинули комнату до пробуждения хозяев, отправившись по своим делам. Искать никто не будет. Трактирщику выгодно, что освободились новые комнаты, что можно сдать другим людям. Но на этот раз уже дороже. Ну а самих магов затаскиваю в тень и транспортирую в наш дом. Можно было бы просто украсть приглашение, но зачем зря рисковать? Они могли бы устроить ненужный скандал, что привлёк внимание тайной стражи. А так нет людей, нет и проблем. Разумеется, убивать я их не буду, они этого не заслужили. Не настолько я жесток, чтобы делать это просто так. Тем более, что лица они моего не видели, как и способностей. Да вообще про меня ничего рассказать не смогут. Угрозы они для меня не представляют. Но вот поспать несколько дней им придется. Благо зелья в подобных случаях дают обширный простор для маневра. От голода и жажды они не помрут, опять же, благодаря зельям. Проф немного поворчал, что использовал не артефакты, но все же согласился, что это лишние следы. По ним вполне можно опознать Создателя. Зелья же не отследить». Профессор Найтингелл гордился бы мной, если бы узнал. Или нет? Пожалуй, о таком ему лучше не рассказывать. Одежды и украшения со своих пленников я тоже позаимствовал. Благо, хоть она была и относительно дорогой для них, но не шитой по заказ. Подогнать под нас ее не проблема. Не так сильно отличаемся телосложением. Да и баронская цепь для профа лишней не будет. Нужно полностью соответствовать образу провинциальных баронов. Я даже оставил рядом с ними несколько золотых на всякий случай. Если вдруг нам придётся экстренно бежать, оставив одежду себе. Ну, не зверь же мы. А рядом стопку простой одежды без опознавательных знаков и воткнутый рядом кинжал. Небольшой намёк, что лучше помалкивать о случившемся, дабы не вызвать недовольство неизвестных. Но явно могущественных личностей. Да и как только они узнают о случившемся, то сами никому никогда ни за что не расскажут. И еще бы, даже косвенно оказаться замешанным в покушении на жизнь наследного принца не лучшая идея. Из них просто выпотрошат все сведения и убьют на всякий случай. А вдруг они действительно виновны? В таком деле лучше перебдеть. Разумеется, роль отца семейства достанется Профу. Тут мудрить не стоит. Старшим сыном будет Артур, на ну младшем и самом незаметном я. Жаль только свой любимый капюшон мне оставить будет нельзя. Вы это привлечёт слишком много внимания. Никто не должен знать, что я маг теней. Для всех мы стандартное семейство магов огня. А эти вспыльчивые особы не привыкли скрывать свои лица. Опять же, это риск. Ведь нас может кто-то узнать. Но тут ничего не поделаешь. Благо мы все не особо публичные личности. Артур из этого королевства общался только с герцогом Роули. Проф вообще родом из условно врождебного королевства. Ну а я вообще редко кому-то показывал своё лицо. Всё должно пройти хорошо. По крайней мере, на это все надежда. Время до долгожданного дня пролетело практически незаметно. Мы подготовились максимально, как только успели. Надеюсь, этого должно хватить. И вот уже настало пора отправляться к дворцу, где пройдёт главный приём. Ты уверен, что нам нужно это надеть? скривился Артур, держа двумя пальчиками данную ему одежду. Мало того, что ты снял её непонятно с кого, так ещё и качество у неё отвратное. «Кто-то, видимо, забыл, что не так давно, во время бытия наемником, даже такая одежда для него была роскошью. А теперь разбогател и нос воротишь. Для большей части королевства даже такое не по карману». «Ну, может, и прав», — задумался он, все еще с недоверием, смотря на одежду. «Не волнуйся, одежду я обработал артефактом. Никаких следов от прошлого владельца не осталось». Тихо вздохнул я, закатив глаза. Ладно, ладно, надеваю, повторил он мой вздох. Ну что, мелочь? Долго вы ещё будете там возиться? Предстал перед нами в своём новом образе профессор. На ближайший день вы мои непутевые сыновья, и поверьте, это время вы запомните надолго. Ах, я в этом не сомневался, обречённо взглянул на него Рэд. Давайте шевелитесь. Нам еще идти до дворца пешком? На карету можно не рассчитывать, слишком дорого. Сейчас они всем требуются и ломят за их аренду просто несусветные суммы. Такого мы позволить просто не можем. Эх, стоило мне остаться дома. Старая добрая бюрократия, и то лучше. От нее хоть отмазаться можно было бы. Тяжело выдохнув, он поднял уже серьезный взгляд на нас. Хорошо, я готов. Сделай лицо попроще. Хмыкнул я, ударив его по плечу. Не забудь, ты провинциальный аристократ, впервые прибывший в город, и не забудь на балу почаще в восторге открывать рот. Насчёт девушек можешь не ограничиваться. Будем считать, что в баронстве ты все юбки уже задрал и пора переходить к городским. "Фи, как грубо", усмехнулся он. "Дамы любят ушами, запомни это. Хотя из тебя выйдет отличный скромный младший брат. Некоторым нравятся и такие". «Лучше не привлекать ко мне лишнего внимания. Да и ты старайся не попасться на глаза роли. Ну, я-то, скрою, среди дам никто не увидит. А вот по поводу не привлекать внимания...» Приложив руку к подбородку, посмотрел он на меня. «Боюсь, ничего не выйдет. Твоя мордашка привлечет много женского внимания. Я уже и забыл про это». «Да, он тут прав», — кивнул проф. «И на братьев вы не особо похожи». Если что, по слухам, ты бастард. Но я это буду я расна 30, оберегая честь почившей любимой жены. Да, пусть будет так. Но надеясь объяснять никому ничего не придётся. Чем более незаметными мы будем, тем лучше. Надо только продержаться. Самое интересное начнётся ближе к концу. Предвкушающе улыбнулся я, вспоминая свои заготовки. Ну, тогда вперёд. Внимающих мыльнулся Пров. «Пора раз и навсегда решить проблему с твоим первым кровником». С этими словами мы двинулись в путь, незаметно вплетаясь в неровные ряды аристократов, движущихся к центру столицы. Осталось совсем немного.